Зинка одноглазая Зинаида Афанасьевна шла по деревне и строго смотрела по сторонам своим одним глазом. Ее здесь уважали и побаивались. Старуха могла и клюкой огреть, а рука у нее была тяжелая не по годам. Да и за словом в карман не лезла. Могла и матюкнуться, так что у местных алкоголиков до речи терялся. И молодую соседку, нагловатую и хамоватую, могла приложить так, что та сразу начинала плакать и впредь старалась помалкивать. Зинаида Афанасьевна пользовалась своим положением. Слепой немощной старухе, которой все сходит с рук, хотя на самом деле она была доброй, справедливой, по-девичьи смешливой. Любила и водочки выпить, и закусить вкусно, и разговоров умных послушать. Людей любила особенных, отличных от других, тех, кто с придурью, как говорили о них в деревне. Пускала к себе дачников на лето, то художника, который рисовал тусклые пейзажи, то непризнанного поэта, который читал ей по вечерам стихи бездарные, плохие до омерзения. Однако оба были хорошими, добрыми мужиками, никчемными, неустроенными, бессемейными, но незлобливыми, искренними, что Зинаида Афанасьевна считала главным критерием. Жила она в огромном доме почти на самом берегу реки. Когда-то до их деревни даже рейсовый автобус не доходил. Нужно было пять километров добираться на велосипеде или пешком, чтобы погрузиться в дряхлый, разваливающийся, рычащий и пышущий жаром из-под капота автобусик. Иначе не попадешь ни в магазин, ни в поликлинику и трястись на нем по лесной дороге, собирая любителей ягод и не очень трезвых грибников. А потом деревня вдруг стала золотым местом. В нее потянулись разбогатевшие дельцы, скупая дома и землю. Тут и вид из окна, и рыбалка хорошая, и воздух отсосен, и за отдельную плату охота. Дома скупали партиями ломали до основания лачуги и деревянные полусгнившие избушки, в рекордные сроки выстраивая на их месте дворцы с заборами. Приходили и к Зинаиде Афанасьевне, предлагали большие деньги, очень большие. Можно было купить квартирку в соседнем городке, где и канализация, и центральное отопление, и поликлиника в двух шагах. Но Зинаида Афанасьевна уперлась, как упиралась всегда, когда на нее давили. Упрямая была старуха, еще с молодости такая. Один молодой бизнесмен решил бабулю припугнуть. Пообещал домик ее сжечь вместе с ней. Зинаида Афанасьевна ухмыльнулась и, забравшись на старый велосипедик, Ещё мужнин поехала в отделение милиции, где работал Славка, соседкин сын, которого Зинаида Афанасьевна помнила ещё младенцем и гоняла по деревне крапивой. Славка, как увидел Зинаиду Афанасьевну, сразу же заёрзал в кресле, вспомнив, как горела попа после удара крапивой, и пообещал защитить и разобраться. Зинаида Афанасьевна зыркнула на него своим единственным глазом и угостила пирожками с яблоками, которые тот любил с детства. Славка не подвел. Молодого бизнесмена посадили за мошенничество в крупных размерах. Тот так и не узнал, что именно Зинаида Афанасьевна привлекла к нему внимание правоохранительных органов. Думал, конкуренты заказали. Но больше с предложением продать дом к Зинаиде Афанасьевне никто не обращался. Прошел слух, что одноглазая бабка — ведьма, и от нее лучше держаться подальше, а то и в казенный дом попадешь. В новостройке, которые выросли рядом с домом Зинаиды Афанасьевны, новые жильцы привезли жен, детей и закрыли их за высокими заборами. Но жены и дети потихоньку начали выползать, выходить, и рано или поздно оказывались на участке Зинаиды Афанасьевны. Жоны приходили за молоком, она держала трех коз. Дети обожали играть с ее собакой, здоровенной дворнягой Пушком, не пойми каких кровей, которая позволяла таскать себя за хвост, лезть в пасть и садиться на загривок. Бабулю уважали. Женщины делились с ней горестями, и у Зинаиды Афанасьевны всегда находился отдельный совет. Она никого не осуждала, верила в настоящую любовь и обладала не по годам свободными взглядами. Даже когда соседка Ленка, пряча глаза и смущаясь, попросила на пару часиков приглядеть за сынишкой, Зинаида Афанасьевна только хмыкнула, и в глазу засверкали хулиганские искорки. Она всё про всех знала, но никому ничего не рассказывала. Хранила чужие тайны и всегда могла сослаться на плохое зрение. Ничего не видела. Эта самая Ленка крутила роман в тайне от мужа. Зинаида Афанасьевна поняла это сразу. Ленка, которая выскочила замуж за деньги, за большие деньги. И сразу же родила сына, была хорошей женщиной. Наивной, дурой, влюбчивой, но хорошей. Мужа она терпеть не могла, но смирилась. И вот вдруг влюбилась. Да так сильно, что не оторвать. Трепыхала, горела, умирала от любви и убежала бы, куда глаза глядят, если бы не сын, которого муж пообещал у нее отобрать, если она хоть раз посмотрит на сторону. Ленка мучилась, сгорала, спадала с лица и не знала, что делать и как жить дальше. Зинаида Афанасьевна, с полгода посмотрев на ее страдания, на то, как она сходит с ума и спивается по вечерам, Тихо вмешалась. Позвала Ленкиного мужа на чаек, Посидела с ним часик, И тот дал развод, И сына оставил. Что сказала Ленкиному мужу Зинаида, Какие нашла слова, Так никто и не узнал. Ленка целовала Зинаиде Афанасьевне руки, Готова была мыть ей ноги и пить воду. Она потом еще много лет Приезжала к ней с подарками, и очень скоро привезла показать новорожденную дочку. Ленка светила счастьем, а за Зинаидой Афанасьевной закрепилась слава колдуньи, но доброй, хорошей, которая по женской части судьбу устроит, отведет несчастье, приворожит. Зинаида Афанасьевна только ухмылялась. На самом деле, Ленкиного мужа и не пришлось уговаривать. Тот тоже был не без греха, крутил роман на стороне, собирался разводиться, только не знал, как сказать, да как бы избежать проблем и истерик. Но Зинаида Афанасьевна про истерики и не поверила. А вот проблема была одна. Муж боялся, что Ленка при разводе отсудит не только часть дома, но и часть бизнеса. А вот бизнес он отдавать никак не хотел, да и суды Ленкиному мужу были совсем не кстати. Зинаида Афанасьевна кивнула и сказала, «Она не будет претендовать на бизнес, а ты не отберешь у нее сына, станешь самым лучшим воскресным отцом на свете и алименты в срок нормальные» и на всякий случай пригрозила. «Если поскупишься, на ребенка не дашь или еще что устроишь, так я вмешаюсь. Понял? Ты же помнишь, что с тем мужиком случилось, который мой дом хотел купить?» Ленкин муж кивнул и согласился. Так что Зинаида Афанасьевна особо ничего и не сделала, Она просто очень долго жила на этом свете и очень хорошо знала человеческую натуру, слабую, трусливую, грешную, тщеславную. Время шло, а люди не менялись. Но никто так и не решался спросить, где она потеряла глаз и как так вышло. Только Ленке она рассказала эту историю, Поддавшись порыву, когда та, засучив рукава дорогого платья, вымыла начисто ей пол в доме, перемыла окна и нагладила белье. Они сидели в саду, Ленкин сын обнимался с пушком, а дочка спала в коляске. Было безветренно и как-то удивительно хорошо. Новый Ленкин муж умело рубил дрова, складывая их в аккуратную поленницу такие моменты хочется или молчать, или говорить о сокровенном. Зинаида Афанасьевна родилась где-то под Калугой, в бедной семье, пятеро детей, нищета, глытьба. Зина, старшая из дочерей, тихая, работящая девочка, красивая, с роскошными волосами, большими карими глазами, С раннего детства была приучена к тяжелому труду, носила воду, следила за младшими детьми, готовила. Когда ей было семь лет, ее ударила копытом взбеленившаяся ни с того ни с сего лошадь. Кобыла была отцовская любимица, Зорька. Зина кормила ее морковкой и сахаром, обтирала мягкой щеткой и расчесывала гриву. Была она старая, но умная, добрая, послушная. Что на нее вдруг нашло? Какая вожжа под хвост попала? Удар пришелся прямо по глазу. Глаз вытек, и сделать ничего было нельзя. Да и никто ничего и не собирался делать. Ни докторов, ни денег на это не было. Несчастные случаи, что не редкость в деревнях. Зинина мать плакала, причитала, требуя отправить Зорьку на скотобойню. Но отец и сама Зина встали на сторону лошади. «Мамочка, не убивай Зорьку!» — плакала Зинаида. «Я и с одним глазом все делать буду!» «Что Бог не делает, все к лучшему!» — сказал отец. «Зинку проще замуж отдать будет!» «Перебирать женихов не станет, выйдет за первого, кто посватается. Бабе красота не нужна, от нее одни беды». Зина ходила с пустой глазницей, прикрывая левую часть лица волосами. Но в деревне ее все звали Зинка Одноглазая, так что скрыть недостаток не было никакой возможности. Прозвище не считалось обидным, просто констатация факта. Зину в деревне любили. Ее мать распрощалась с надеждой выдать дочь замуж и со временем с этим смирилась. Надо было младших детей ставить на ноги, дел по дому не в проворот, а Зинаида — главная опора. Но отец, который больше всех детей любил свою старшую дочь и чувствовал свою вину, не доглядел за Зорькой, не усмотрел, сделал ей подарок на шестнадцатилетие. Вместе с паспортом из сельсовета Зина получила от отца новый глаз. Стеклянный протез в красивой баночке со специальной тряпочкой, которой его нужно было протирать. Протез был маловат, поэтому Зина носила его по особым случаям на танцы, на базар, в город выехать. Зине было 18, когда на танцах ее увидел Николай, 25-летний молодой красавец. Он приехал под Калугу шабашить, строил, печки выкладывал. Зина ему сразу понравилась. Было видно, что девушка скромная, без гонору. И красавица, каких поискать. Странно, что при такой красоте еще в девках сидит. Николай недолго ходил вокруг да около, решил, что надо брать, пока невесту из-под носа не увели. Выпив после работы самогона, который он любил запивать парным молоком, пошел свататься. Зина опешила и быстро кивнула, соглашаясь. Николай ей тоже сразу понравился, но Зина боялась, что такой красавец на нее никогда даже не посмотрит. Родители благословили тут же, пока жених не передумал или пока добрые люди не доложили, что невеста одноглазая. Но вот что удивительно. Вся деревня как воды в рот набрала. Молчали. Никто Зину одноглазой не называл. Как сговорились. Николаю только хорошее про Зину как бы невзначай говорили. Честное. Ни с кем не гуляла, хозяйка, каких поискать, золото, а не девушка. Быстро сыграли свадьбу, на которой Зина была в протезе с пышной прической, прикрывающей часть лица. Жили они хорошо, можно сказать, очень хорошо. Николай шабашил, пил самогон, запивал парным молоком и был доволен жизнью. Зина вела хозяйство и к мужу была не в претензии, не хуже, чем у других, а то и лучше. Что на него нашло в тот вечер, никто не знал. Николай выпил больше обычного. Зина, подавая ему ужин, мягко сказала, «Ну что ты все пьешь? Хватит, может?» Николай вскочил из-за стола, махнул кулаком так неожиданно, что Зина даже увернуться не успела. Сам он вообще не понял, как это вышло. От удара у Зины выскочил из глаза протез и покатился под стол. Николай смотрел, как глаз с глухим стуком ударился о ножку стола, отскочил и, докатившись до другой ножки, остановился. Николай икнул, и потерял сознание, рухнул, как подкошенный. Зина перетащила его на кровать за печку, а сама легла в прихожей на топчине. Глаз она решила найти с утра, поскольку сил никаких не было. Часов в шесть утра Николай проснулся в туалет сходить и воды попить. Проходя мимо жены, Мирно спавший на узеньком топчанчике, он вдруг вспомнил, как ударил ее с пьяну. Николай наклонился над любимой женой и осторожно отодвинул с лица прядь. На месте глаза была пустота. Он схватился за голову, замычал, выскочил из дома. Не помнил, как добрался до фельшерицы как вытащил ее из постели, как сумбурно пытался рассказать, что лишил жену глаза. Выше под ним ударом. Он плакал, бил себя кулаками по голове, умолял фельдшерицу быстрее собираться и ехать. Может, можно глаз на место вернуть? Между тем Зинаида проснулась, умылась и полезла под стол, чтобы найти свой протез. Глаз лежал за ножкой стола. Зинаида его помыла, и вставила на место. Приготовила завтрак и пошла будить мужа. Того дома не оказалось. Зинаида начала волноваться, куда его понесло с утра пораньше. Времени всего семь утра. Она вышла на крыльцо в тот момент, когда Николай подъезжал к дому вместе со злой фельдшерицей, которая уже успела дать ему валерьянку. «Доброе утро!» поздоровала Зина. «Что случилось?» Николай посмотрел на жену с двумя глазами, улыбающуюся, свежую, спокойную, и опять застонал. «Тьфу!» возмутилась фельдшерица. «Колька, ты доиграешься! Я тебя на лтпс дам Напьются до чертиков, а мне потом расхлебывай! Вези меня назад! Быстро!» Клянусь, больше никогда пить не буду, ни грамма в рот не возьму, — причитал по дороге Николай. Еще месяц после этого он действительно ходил трезвый, тихий и шелковый. Любые просьбы жены исполнял. Посмотреть на нее лишний раз боялся. Не мужик стал, а тряпка и подкаблучник. К тому же перестал играть на баяне, шутить и веселиться так, как только он умел. Зинаида скучала по своему прежнему мужу, оболтусу, но с невероятным обаянием. Скучала она и по баяну, любила слушать, как муж играет. А играл он только когда выпьет. На 8 марта Когда Николай торжественно принёс жене в подарок кулек с шоколадными конфетами, Зинаида не выдержала. «Сядь, пожалуйста, у меня к тебе разговор есть», сказала она и поставила на стол графин с самогоном. Придвинула к мужу крынку с любимым парным молоком для запивки. «Убью», — тихо сказал Николай. «Кого?» — не поняла Зинаида. — Обоих! Кто он? Ты от меня уходишь? Николай вдруг понял, насколько сильно любит жену и боится ее потерять. — Да ну тебя! Я же не о том! — отмахнулась Зинаида. — Я про глаз с тобой хотела поговорить. — Ну, прости ты меня! Не знаю, что на меня нашло! Я ж больше никогда! Клянусь! Пальцем не трону! Я же даже пить не могу! Он упал перед женой на колени. Ну, ладно. Зина в последний момент передумала говорить мужу правду. Сама не знала, почему. Жизнь шла своим чередом. Николай пил в меру. Зинаида забеременела и родила дочь Зою. Николай на радостях запил. Гулял всю неделю, что Зина была в роддоме и продолжал отмечать события после того, как привез жену и Зою домой. Дочка была копия он с рыжими кудряшками. В тот раз он совсем был не виноват. Пришел домой пьяный, на ногах плохо держался, а Зина таз с водой как раз выносила, пеленки постирала. Николай покачнулся и упал прямо на нее. Зина не И тоже упала. Глаз опять выскочил. Николай как-то встал на ноги и начал поднимать жену. Поднял, всмотрелся. Жена опять без глаза. Он замычал и выскочил из дома. Пил еще неделю. Зина мужа не видела. Знала, что по друзьям кочует. Соседи докладывали. Наконец он вернулся домой. Зина за эту неделю много чего передумала и приняла главное решение. Протез, который уже сильно натирал, она решила больше не носить. На новый не было денег, да и времени не с маленькой же дочкой по больницам ездить. С того самого дня, когда Николай вернулся к любимой жене и дочке, Зина стала главой семьи. Муж отдавал ей всю зарплату, пил только с ее разрешения и даже укачивал дочку. Зинаида ходила гордая и одноглазая. Николай жену побаивался, но любил безумно. Говорил, что никогда ее не бросит. Сам искалечил, сам и доживать с ней будет. Жили они хорошо, душа в душу. Николай ни разу не дал Зинаиде повода для ревности или для недовольства. В дочке Зои он души не чаял, был хорошим мужем и отцом. Зинаида горевала, когда муж заболел. Она знала, что он скоро умрет раньше ее. Знал это и он. Зинаида ходила за ним до последнего, никому не доверяла растирала, перекладывала, выносила утку, обмывала, подстригала. Николай смотрел на нее и беззвучно плакал, только слезы из глаз текли. Уже перед самой его смертью Зинаида рассказала ему, что глаза лишилась еще в детстве. Всю правду рассказала. Про кобылу Зорьку, про то, что в деревне ее звали Зинка Одноглазая, про то, что и не чаяла выйти замуж, поэтому так быстро согласилась, поэтому и родители были рады. Но обернулось все по-другому. Зинаида была счастлива с мужем, так счастлива, как и не мечтала. И другой жизни ей было не нужно, и другого мужа тоже. «Ты не виноват!» — Ни в чем не виноват, — сказала Зинаида, поглаживая мужа по руке. — Это ты меня прости, что так долго молчала. Надо было тебе сразу все рассказать. Прости меня. Николай ей не поверил. Заплакал, думая, что жена специально грех с его души хочет снять. Он умер у нее на руках. Перед смертью еще раз взглядом попросил прощения за то, что поднял руку. Зинаида его, конечно же, простила. Он в последний раз поцеловал жену сначала в здоровый глаз, а потом в пустую глазницу.